Так это и было. Я позвонил. Далеко чуть слышно прозвенел колокольчик. Звук его казался чудесным, необыкновенным. Мне открыли. Я вошёл, в первое время не в состоянии был заговорить, но сделав усилие, поклонился высоко в переднике с кормашками горничной и приступил к делу. В переднике, где я стоял, было почти темно, блестело тёмное зеркало, откуда-то, вероятно, из коридора, тянулась игла света, падая на кружевное манто Вам что, вертясь по привычке спросила горничная? Серги, госпоже из магазина Дроздова, сказал я, держа руки по швам. Расписочку, пожалуйте. Я скажу, обождите. Она внимательно осмотрела меня и остановилась, подошла к дверям и исчезла. А я, машинально стиская вспотевшей ладонью футлярчик, тяжело дышал. Виски болели от напряжения, было душно и страшно. В голове носились отрывочные, подходящие к делу слова. «Красавица, объятия, поцелуи твои у ног!» Я переступал с ноги на ногу, входя в роль, хотя через несколько минут приказчик должен исчезнуть, уступая место влюбленному. Горничная вернулась, бойко щелкая каблучками. «Идите сюда, барыня на балконе». Я нервно хихикнул. Девушка посмотрела на меня с изумлением, и я сказал, «Чудесно, квартирочка у вас замечательна». Промолчав, она быстро пошла вперёд, а я невольно расшаркиваясь на скользком паркете, семенил сзади. Меня словно вели на виселицу. Я смутно замечал в сумерках просторных высоких комнат отдельные предметы. Дремлющая в полутьме роскошь дышала чужой, таинственно налаженной жизнью. Мы как духи скользили по анфиладе четырёх или пяти комнат, по мере приближения к цели вокруг становилось светлее. В последний, круглом небольшом зале Меня окружил грустный свет вечера, падавший из растворенной настежь двери. За ними вытянулся к разбросанным внизу крышам полукруглый балкон. Там было нечто восхитительное и неясное. Вокруг меня по стенам и у потолка что-то сверкало, висело. На полу все нежное, круглое, цветное, картины меж окон. К потолку тянулись выхоленные тропические растения. Золоченые решетки у ленивых креслец... Коврики и меха, улыбки темных статуэток, все я забыл, ступив на порог последней, неземной двери. Она сидела в качалке, склонив голову вперед и чуть-чуть на бок. Ее детские тонкие руки в разрезах сиреневой материи поглаживали гнутый бамбук сиденья. Я видел, что шея ее открыта. У меня перехватило дыхание, слабый и близкий к обмороку, я усиленно раскланился, овладел собой и проговорил. «Извините, господин Дроздов, мой хозяин, поручил доставить бриллианты». «От кого? Какие бриллианты?» — спросила убивающая меня своим существованием женщина. «Скажите, от кого?» И с грызанной страстью я понял, что это важный момент. Я ненавидел горничную, сонно дышавшую за моим плечом, ей следовало удалиться. «Тайно», — глухо сказал я и посмотрел многозначительно. Мой тоскующий, полный просьбы взгляд — скрестился с её взглядом. Маленькие тонкие брови медленно поднялись, и её лицо стало замкнутым и рассеянным. Она испытующе смотрела на меня. Я сказал: "Тайна". Затем приложил палец к губам, кашлянул и опустил глаза. "Катерина", сказала женщина. "Посмотрите, не звонят ли с парадного". Я повернулся к горничной и посмотрел на неё в упор. Она вышла, смерив меня с головы до ног великолепным взглядом служанки, разъярённой, но обязанной слушаться. "Говорите, что это значит?" осторожно тем тоном, от которого так лёгок переход выражением удовольствия или гнева, произнесла она. Медленно, вспотев от стыда и страха, я стал на колени, продолжая нервно улыбаться. Я увидел край нижней юбки и пару несразмерно больших глаз. Я услышал стук своего сердца. Он напоминал швейную машинку в полном ходу. Я действительно принёс, Сергей сказал, я возбуждаясь по мере того, как говорил. Но это, я должен сказать, уловка. Я торжественно, свято, безумно люблю вас. Я не знаю вашего имени, я видел вас три часа тому назад на улице, и моя жизнь в ваших руках. Делайте со мной что угодно. Я видел, что она побледнела и хочет вскочить. Вместе с тем, высказав самое главное, я почувствовал, что мне легче. Я мог действовать более развязно и умоляюще протянул руку.